ЧАСТЬ ПЯТАЯ Женский голос, не такой, как у Ноа, зазвучал твёрдо, но ясно от входа в зал. Фродо повернул голову, когда услышал его. Силвелт, если я не ошибаюсь, это благородный дом, который был признан таким же талантливым, как и семья Меча, и имеет долгую историю. Я слышал, что этот знаменитый дом не был признан предыдущим императором и был изгнан куда-то далеко. В этот момент владелец голоса предстал перед нём. Прямая спина, чёрные волосы, которые были аккуратно собраны. Женщина была слегка старше Сиона, возможно, около двадцати, но её манера держаться была не свойственна людям её возраста. Уверенная улыбка, твёрдый острый взгляд, каждое движение привлекало внимание других людей. Её стройное тело было заключено в чёрной одежды, но это были специальные одежды, сделанные из того, что было похоже на твёрдую броню. Огромное копье виднелось за её спиной. Изначально правила гласили, что никто не может приносить оружие в королевский зал, но она принесла копье без каких-либо эмоций. Но хотя она принесла свое оружие, она преклонила колени у входа в зал. Я не смогла приехать и поздравить вас. Пожалуйста, простите меня за это. Сион остался сама, Поздравляю вас с восхождением на трон. Сион улыбнулся, когда услышал это. Я долго ждал тебя. Если не ошибаюсь, ты из дома копье, нынешняя глава дома Сильвельд. Тил Навест Силвалд, верно? Женщина осталась стоять с преклоненными коленями и сказала: Да, пожалуйста, зовите меня, Тил. Все он кивнул. Тогда, Тил, я долго ждал тебя! И каково это? Быть изгнанным предыдущим королем так надолго? За это время усердно ли ты трудилась и стала ли сильнее, чем раньше? Тил подняла голову, затем, словно глядя в определенное место в зале, дальний угол, она сказала: Конечно! Наша нынешняя сила не хуже по сравнению с домом Эрис, который защищает Ваше Величество. Поэтому я принесла свое копье. он улыбнулся, услышав это. Алюсиль, ты это слышал? Но никто не ответил. он пожал плечами. Неважно. неважно даже если ты не ответишь. Затем он посмотрел на Тил и сказал: Тогда покажи мне свою силу. Тил слегка улыбнулась. Я вижу. Это способность, это смелость. У Роланда действительно появился хороший король. Алё, я могу понять причину, по которой ты выбрал его. Тогда... Через мгновение её тело пришло в движение. Большое копье изогнулось. Она принялась действовать с агрессивным видом. Уменьшив расстояние между собой и Сионом лишь за один вдох, она выставила копье перед собой, но... Тил, ты всё ещё слишком медленно. Внезапно за ней появился мужчина. Золотые волосы и энергичные движения, которые, казалось бы, не человеку. Глаза плотно закрыты. Красивый мужчина. Это была странная красота, не людям, вызывающая у них странные чувства. Он протянул руки, словно собирался обнять Тил сзади, остановив копьё. На его лице заиграла улыбка. «Всё ещё не очень хорошо. Твоё копьё не может пронзить меня». Пробормотал он мягко. Склонившись, словно собираясь поцеловать ухо плавность его движения создавала впечатление, что он был там с самого начала. Нет, он там был. Этот мужчина, голова Дома Мечей и поколениями отвечающего за защиту короля Роланда, Люсиль Эрис, был там с самого начала. Но поскольку этот человек не хотел, чтобы его видели другие, никто не мог его увидеть. Для этого человека всё было просто. Полностью стирая своё присутствие... Он даже исчез с поля зрения людей. Словно монстр. В любое время Люсиль казался монстром, обладающим огромной силой. У Тиэлл просто не хватило бы сил совладать с этим монстром, но... Тил сказала. «Ты недооцениваешь врага, и это станет причиной твоего поражения в этот раз!» Говоря это, она крепко схватила Люсиля за руку. Через мгновение двое мужчин, похожих на Тил, появились сзади Люсиля и выставили свои копья, быстро приближаясь. «О, мари Люсиль Эрес!» Мужчины закричали. «Какая яростная скорость!» Их движения, должно быть, превосходили даже мощь сильнейших солдат в этой стране. Батальона, рыцарей магов. Но Люсиль даже не повернулся. Нет, он даже не обратил на них внимания. Он лишь слегка улыбнулся. А затем снова приблизил губы, к кухутил. «О, это твои братья? Какие замечательные движения!» Тогда позволь мне, спустя мгновение, Зал заполнило ощущение присутствия. Присутствие, которое ещё мгновение назад не существовало, сейчас быстро разворачивалось. Сион мгновенно ощутил, словно он не может дышать, на него давило сильное присутствие, исходящее от Люсиля, настолько сильное, что он ничего не мог сказать. Это было ощущение присутствия, которое человек не способен создать. Зверь. Нет, это было пострашнее, чем зверь. Это был демон. Демон прошептал. «Может ли это сломаться?» Через мгновение лицо Тила исказилось, затем... «Остановись! Вайн! Сель!» Она закричала. Оба брата Тил немедленно отреагировали на её голос, остановившись за мгновение перед тем, как они пронзили Люсиля. Но двое мужчин, нападавших ранее на других, были бледны, они сильно потели, выглядели испуганными. Люсиль радостно засмеялся. Поздравляю вас со спасением собственных жизней. Тил, какое точное осуждение. Ты действительно сильнее, чем раньше. Твои младшие братья тоже талантливы. Но они не дотягивают до уровня моей младшей сестры. Стоит ли об этом упоминать? Сион. Сион кивнул. Я уже и так знал, что они очень талантливые люди. Сказав это, Люсиль снова начал растворяться в воздухе. Это хорошо. «Мне особенно нравится Тиил. Я верю, она может вам помочь. Что ж, вам следует поладить». Сказав это, Люсиль полностью исчез. Все он наблюдал за этим странным зрелищем. После того, как странная сцена исчезла, он сказал. «Значит, вы знаете друг друга?» Стоя за Тиил, черноволосый юноша по имени Силь, очень похожий на Тиил, быстро ответил. «Они знакомы! Кто знает этого незначительного человека?» использующего меч, который намного хуже по сравнению с копьём, но называющего себя самым сильным человеком. В этот момент Тил остановила его. «Заткнись, Силь! Помни ты перед его величеством!» «А, Я... Я извиняюсь, сестра!» Но мужчина по имени Вейн, который казался намного старше Силя, остановил его. «Это не сестра, Сель! Это мастер!» «Да, сестра... Мастер, извини!» Тил, видя это в беспомощности, слегка склонила голову. «Позволяя вашему величеству видеть что-то столь неловкое, мой младший брат Силь ещё не зрелый». Но Сион криво усмехнулся. «Он не зрелый, но он двигался очень проворно. Как поразительно. Я понимаю ваши способности». «Тогда о том, что я спросил. Люсиль и ты?» Тил выглядела немного обеспокоенно. «Мы сражались один раз в прошлом. Тогда мне было 12 лет». Результат? Все он не хотел спрашивать. Всё было и так ясно. Дом мечей. Дом Эрис. На нынешний Люсиль даже не мог использовать меч. И более того, Сион никогда не видел, чтобы Люсиль использовал меч ранее. Независимо от того, сколько сильных врагов появлялось, он лишь делал лёгкое движение рукой, и голова его врага отделена от тела и летит в воздухе. Тиил сказала. «Не только мои братья. Как и для других людей из дома Тил, для меня...» «Люсиль сама всегда был целью, к которой я стремилась», — сказала она. Этого следовало ожидать. Люди, которые видели Люсиле, вероятно, делились на два типа. Если они не поклонялись ему, они боялись его. Но исходя из стиля ведения боли Люсиле, он, казалось, предпочитал, чтобы люди боялись его. Все, он сказал, «Люсиль, твоя цель». «Но это беспокоит. Если люди вокруг меня монстры, я не смогу дышать». Сил улыбнулась. Пожалуйста, будьте спокойны! Я никогда не смогу достичь его уровня. По какой-то причине она произнесла это счастливо. Услышав, что она сказала, брат по имени сильно нахмурился, а лицо Вейна сохранило спокойствие. Казалось, что Силь действительно все еще был незрелым человеком и к тому же ненавидел семью Эрис. Это казалось интересным. В этот момент на лице Сиона внезапно мелькнуло выражение, похожее на озорного мальчика затеявшего новую шалость. М -м, я подумал о чём-то, что заставило бы этого человека снова меня возненавидеть», сказал он тихо. Тил подняла голову. «Могу я спросить, что это?» Но Сион быстро покачал головой. Э «Нет, ничего. Это не имеет никакого отношения ко всему этому. Относительно этого, я очень чётко понимаю ваши способности, я отличаюсь от предыдущего короля, чем талантливый человек» тем больше я готов использовать его способности. Все это знают, верно? Услышав это, Тил, Сили, Вейн снова преклонили колени. Да, семья Силвелт всегда желала такого господина. Все он кивнул. Тогда поднимите головы. Нет времени на любезности. С завтрашнего дня будет много дел. Осталось не так много времени. Им нужно собрать талантливых людей по всей стране, им нужно заручиться поддержкой не только армии Стабула, но также поддержка его обычных граждан. Кроме того, ненадёжные дворяне, глупо движущиеся во тьме. Он должен полностью изменить законы, которые были на руку лишь дворянам. Он должен начать с изменения в вопросах внутренних дел. И всё это нужно сделать до того, как другие страны начнут вторжение. Прежде чем Роланд войдёт в состояние хаоса, было так много вещей, которые необходимо сделать в стране. Им необходимо заставить другие страны остолбенить от изменений в Роланде, В этот момент Сион посмотрел на Фроаде, который тоже следил за боем. И Фроаде, казалось, понял ход мысли Сиона, так как он кивнул. «Я думаю, это хорошая идея. Тогда я должен приготовиться к отбытию в руну». Сказав это, он снова поклонился Сиону, покинув зал. Посмотрев, как он уходит, Сион произнёс. «Что ж, тогда начнём?» С этими словами Сион снова посмотрел на Тиил и братьев Силвелд. «Я планирую отправить вас на задание за пределами страны. Основная причина, по которой я выбрал вас, это, конечно, то, что я поверил в вашу силу. Но я чувствую, что настоящая причина, по которой вы подходите для этого, заключается в том, что вы не знаете, как использовать магию. Даже если вас захватят за пределами страны, вы не раскроете секретную магию нашей страны. Напротив, если вас возьмут в заложники, я не спасу вас. Я не могу позволить другим странам обнаружить наши слабости». Услушав это, Тиил слегка приподняла голову. «Понимаю. Эта страна начнёт войну с нами. Империя Роланд. Война». Сион слегка прищурился. «Возможно, всё так обернётся. Хотя я не хочу этого». Мир уже начал вращаться в этом направлении, хотя никто этого не хотел. Но мир уже шёл в этом направлении, и не было возможности этого избежать. Сион снова посмотрел на Тиил и спросил. Ты знаешь страну под названием Гастарк?